Глава тридцать первая Ломтев до боли сжал кулаки. По сути, это была тюрьма. Может быть, по-европейски комфортабельная, с улыбчивым персоналом, прогулками в саду. Но все равно тюрьма, неусыпный надзор, камеры наблюдения, охранники в коридоре, чужой мир, чужие люди. придя в сознание в доме престарелых, Ломтив сам оказался в сходной ситуации и понимал, что она чувствует. Но он всё-таки был взрослый, тёртый, а местами и битый жизнью мужчина, прошедший жёсткую школу и готовый практически ко всему. А Ирина совсем молоденькая девушка, и для неё это шок. "С тобой хорошо обращаются?" спросил он. "Нормально", сказала она. "Кормят неплохо, дают гулять по часу в день, общаться ни с кем не дают, даже с другими девчонками". Рассказываю, только что скоро ты мне заберёшь. Ты скоро мне заберёшь. Очень скоро, сказал Лумтьев, но его мозг зацепился за другое. Я постараюсь. А сколько тут других девчонок? 10 или 15, я не знаю. Говорят, что это госпиталь, но они не очень и похожи на больных. Ты тоже не похожа на больную, сказал он. А скоро ты будешь не только абсолютно здоровая, но и рядом со мной. Угу. И по голосу стало понятно, что она ему не верит. Конечно, папа Очень скоро, повторил он. Он долго ждал этой встречи. Он много сделал, чтобы эта встреча состоялась, но теперь он почти уже жалел об этом. Одно дело знать, что с дочерью всё в порядке и что они скоро увидятся, и совсем другое увидеть её на какой-то краткий миг, после чего снова оставить её здесь, в чужом мире, у чужих людей, практически в тюрьме. Совсем не то, чего хороший отец желал бы для своей дочери. Она промолчала, когда он поцеловал её в лоб. Встал со стула и шагнул к двери. Никакой истерики, никакого заламывания рук, никакого "папочка, не оставляй меня здесь". Всё это мысленно Ломтёв представил себе сам. Он протянул руку к двери, вспомнил, что с этой стороны нет ручки. От чего сходство с тюрьмой только усиливалось, и дверь открылась. И, разумеется, великий князь обнаружился сразу за ней. Ломтёв вышел в коридор, оставив дверь открытой. «Знаешь, папа, у меня такое чувство, как будто я вижу тебя в последний раз», — ровным голосом сказала Ирина. «Нет, он непременно еще зайдет, внучка», — подмигнул Емельшиков. «Не гоже оставлять такую красавицу одну». Ломтев подавил желание врезать кулаком по его довольной, лощеной роже прямо сейчас. Великий князь аккуратно закрыл дверь и посмотрел на Ломтева. На его губах все еще играла легкая хмылка. «Но что, убедился?» — спросил он. «Убедился», — сказал Ломтев. «Твоя?» Мая, будешь вести себя хорошо? Разве ж я плохо себя веду? спросил Ломтьев. Это как посмотреть, сказал великий князь. Ты кулачки-то разожми, если контролировать силу до сих пор не научился. Давид. Давид, не сильно, сказал великий князь. Девочка твоя молода и здорова. Мальчики в броне, а я вот старенький, мне такие нагрузки не нужны. Не спа? Извини, сказал Ломтьев, с трудом разжимая кулаки. Видимо, он на самом деле себя не контролировал. Так-то оно лучше, сказал великий князь. Видишь, с девчонкой твоей всё нормально, а девочкой твоей заботится. Вижу. И если ты будешь хорошим мальчиком, то ваша семья скоро воссоединится. Глумтю вприкинул длину коридора, посчитал общий крист с одинаковых дверей, камер наблюдения и постовой охраны, и у него в голове всё наконец-то сложилось. А остальные, спросил он. Какие остальные? Тут слишком много систем безопасности на квадратный метр. сказал Ломтиев. Только они говорили, что это вы одну мою дочь так охраняете. Сообразил, значит, или дочка подсказала? Она просто сказала, что тут есть и другие девочки, сказал Ломтиев. Кстати, а почему только девочки? Мальчиков мы в отдельном корпусе держим, сказал великий князь ничуть не смутившись. Да и мало их мальчиков. С девочками работать проще, они спокойнее, послушнее. Да и отцы, сам понимаешь, сильнее к дочерям привязываются. И много семей уже воссоединились, спросил Ольмтьев. Достаточно, сказал Миншиков. Что у тебя с лицом, князь? Ты что, на самом деле думал, что один такой? Нет, дружок, ты не первый. Твой случай, конечно, по-своему уникален, но ты всего лишь винтик в том механизме, который я пытаюсь построить. И как скоро ты будешь полностью контролировать княжеский совет? Поинтересовался Ольмтьев. А кто тебе сказал, что я только княжеский совет собираюсь контролировать? Вы интересовался Мельшиков. У меня гораздо более масштабные планы, не сомневаюсь, сказал Умтьев. У него и раньше были подозрения, что он далеко не первый. Кого выдернули из родного мира в этот? Слишком уж отработаны были некоторые процедуры. Но вряд ли он мог предположить, что производство самозванцев поставлено на поток, что Мельшиков запустил целый конвейер, на котором клепают липвых аристократов, как китайцы игрушечных солдатиков. С какой целью? Говоря по правде, Ломтеву было наплевать. Наплевать на империю, если Меншиков действительно собирался отстаивать её интересы. Наплевать на его жажду власти, если интересы он преследовал в основном свои. Наплевать на все эти комбинации, в которых Ломтеву совершенно не хотелось участвовать. Но одно он понимал чётко: У него были хорошие возможности врасти в систему, стать винтиком в том сложном механизме, который собирает великий князь, а со временем, возможно, стать больше, чем просто винтиком, превратиться, например, в ведущую шестерню. Но если он это сделает, то его дочь останется в заложниках навсегда, и не так уж важно, выйдет ли она из стен императорского госпиталя для ветеранов или нет. Меньшиков в своём желании контролировать всё вокруг никогда от них не отстанет. И если Ломтиву надо будет прижать, для этого всегда будут использовать Илину. И хорошо, что не сомневаешься, сказал великий князь. Но если ты хочешь обсудить подробности, давай сделаем это в другом месте и в другое время, уточнил Ломтив. Нет, почему же? сказала Меншиков. Можно и прямо сейчас, только уйдём уже отсюда и не будем нервировать ни врачей, ни пациентов. Как я уже говорил, твой случай достаточно уникальный. Ты не первый, кого мы привели сюда. Но первый, кто реально получил не только место князя, но и его силу. И у меня есть для тебя специальное предложение. Меньшиков без церемонов взял Ломтева под руку и попытался ототащить от двери. Но с таким же успехом великий князь мог попытаться подвинуть скалу. Ломтев как будто врос в землю. Он не хотел отсюда уходить. Словно заподозрив неладное, с разных сторон коридора к ним выдвинулись две пары охранников в силовой броне. Смешно, конечно, подумал Ломтев. Это как если бы четверо первоклашек подошли поближе, чтобы принять участие в беседе даже не старшеклассников, а учителей. Что они будут делать с высшим аристократом? Срывающимся от волнения голосом попросят на выход проследовать? А может, они просто не в курсе, что он князь не только по названию? С остальными-то, чьи дети здесь стремились, явно попроще было. Потому что они-то были люди, а он – аристократ. «Я без Ирины отсюда не уйду», – сказал Ломтиф. «Не пари чушь», — попросил Меншиков. «У нас есть договор». «И я только что пересмотрел его условия в одностороннем порядке», — сказал Ломтьев. «Я не отказываюсь от его выполнения во всем остальном. Но ты вернешь мне мою дочь здесь и сейчас». «А если нет?» — поинтересовался Меншиков. «Отдай мне мое», — сказал Ломтьев. «Иначе я возьму сам». «Сможешь ли?» Ухмылка на лице великого князя сменилась хищным оскалом, который очень быстро исчез. Возможно, лишь на этот короткий миг Менщиков показал ему своё истинное лицо, а потом снова нацепил добродушную гримасу старого друга семьи. "Узнаем", сказал Ломтиев. "Ладно, давай не будем делать резких движений", сказал Менщиков. "Слово за слово и раны ли поздно, кто-то из нас скажет то, о чём впоследствии пожалеет. А у нас ещё долгое сотрудничество впереди. Не стоит закусываться на ровном месте". Не спа Девочки, подумал Ломтиев, десятки девочек и мальчиков, детей, которых вырвали из привычного им мира и держат здесь на положении пленных, для того, чтобы их отцы, которых вырвали из привычного мира, в этом подыгрывали старому комбинатору Меншикову, разыгрывающему свои схемы, чтобы он получил ещё больше власти, хотя, казалось бы, куда больше. Великий князь уже был де-факто вторым человеком в империи. Но власть это блюдо, которым невозможно насытиться. Всегда хочется ещё кусочек. Как долго это уже продолжается? Вряд ли очень долго. Иначе вся империя давно была бы у Мельшикова в кармане. Но и начали они всё равно, не вчера. Не горячись, князь. Давай всё обговорим, предложил Мельшиков. Может быть, придумаем что-то со сроками, что-то, что удовлетворит нас обоих. Пусть не прямо сейчас, но, скажем, ты заберёшь её на следующей неделе. Когда там у вас свадьба назначена? В следующем месяце, сказал Умцев. Если задаться такой целью, то сколько времени у меня займёт, чтобы выстроить новые связи и накопить сил достаточно для того, чтобы свалить Меншикова? Годы? Если принять за точку отсчёта момент вот прямо сейчас, то даже больше. У нас разные стартовые условия, разные возможности, и он ведь тоже не будет стоять на месте. Черепаха никогда не догонит Ахиллеса. Но так ли нужно черепахе бежать? Кто-нибудь вообще интересовался, за каким чёртом она участвует в этом состязании? Охранники замерли, заняв позиции на весьма почтИТтельном расстоянии метров 3. Вроде бы и обозначили своё присутствие, а вроде бы и не вмешиваются в разговоры старших. Ломтью в моргнул. Все четверо закованных в силовую броню молодчиков синхронно рухнули на пол. Синхронно и молча. Было в этом что-то жутковатое, и этой жути хватило, чтобы Мельничков перестал хватать Ломтьева за руку. Великий князь сделал пару шагов назад и посмотрел на Ломтева каким-то новым взглядом, уже не покровительственным, но оценивающим. Меньшиков явно просчитывал варианты. «Инфаркт», — объяснил Ломтев. «У четверых сразу?» «Так бывает», — равнодушно сказал Ломтев. «И не жалко тебе мальчиков?» «Нет», — сказал Ломтев, ничуть не покривив душой. Ему на самом деле было наплевать. «Участвуешь в темных делишках? Получи по заслугам». И неважно, что у тебя семья, ипотека и вассальные обязанности. Выбор есть всегда. Самурай выбирает смерть, князь выбирает войну. И сейчас два старых князя стояли друг напротив друга, как пара ганфайтеров из фильма про Дикий Запад, только вместо револьверов у них была их сила. А Эннио Морриконе уже включил тревожную музыку. Влад сидел, барабанил пальцами по рулю и делал вид, что скучает. На самом деле он нервничал. В последнее время он постоянно нервничал. Он ввязался в очередную опасную игру. И это не было для него новостью. Но впервые он работал с кем-то в паре, где ведущим был не он. Роль ведомого, исполняющего приказы, ему не очень-то нравилась. Да, старик был потенциально великим диверсантом и саботажником. И за пару минут он мог бы убить больше ариков, чем Влад смог бы за всю свою жизнь. Но вся эта ситуация Влада всё равно раздражала. И ещё дочь. Дочь была уязвимым местом, ахиллесовой пятой Ломтиева. И если что-то в их совместной деятельности пойдёт не так, Влад уже сейчас мог сказать, из-за чего это произойдёт. У настоящего воина не должно быть семьи, ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, лишь боевые товарищи, которые разделяют твои ценности и которыми ты готов пожертвовать для достижения общей цели. Жёстко, но иначе это всё не работает. Человек, которому есть что терять, никогда не пойдёт до конца. Да, подумал Влад. Его дочь надо будет вывести в Дальневосточную республику при первой возможности, чтобы заботы о её безопасности не отвлекали Ломтева от крови и хаоса, которые он обещал. Конечно, Михайлов оборвал все контакты, но у Влада были и другие выходы на Дальний Восток. Влад моркнул. Это было обычное рефлекторное движение, занимающее десятые доли секунды. Но за эти доли секунды окружающий мир разительно изменился. Когда он открыл глаза, КПП лежал в руинах. Забор был повален, а машины сопровождения Меншикова превратились в огненные цветки, все, кроме одной, той, что стояла ближе всего к внедорожнику Влада. Мгновением позже пришёл грохот, треск ломающегося бетона, скрежет сминающегося металла, какофония взрывов, как будто великан хлопнул по местности ладошкой. Ели чудом не зацепил Влада, но чудом ли Из уцелевшего микроавтобуса Меньшикова выскочили четыре человека. Двое охранников в легких бронежилетах, двое парней в обычных костюмах, то ли референты, то ли сотрудники техподдержки. На их лицах была растерянность. Их можно было понять. Нештатная ситуация, возникшая на ровном месте, без каких бы то ни было предпосылок, кого угодно может ввести в ступор. Влад не дал им прокачать ситуацию. Он спокойно вышел из машины, спокойно достал из наплечных кабур два ствола и спокойно всадил каждому из меньшиковских по пуле в голову. Они не то что среагировать, даже обернуться не успели. Влад огляделся по сторонам, чтобы оценить масштаб разрушений. Складывалось такое ощущение, будто по местности отбомбились. КПП и вся находящаяся в поле зрения часть охраняемого периметра были разрушены в пыль. Машины на парковке искорёжены и горят. Люди, за исключением тех, кого застрелил Влад, потеряли человеческие формы. Что ж, Владу уже доводилось видеть такое совсем недавно, так что у него не оставалось сомнений в том, кто является виновником локального апокалипсиса. Словно подтверждая эту теорию, в правом ухе Влада ожил миниатюрный наушник. Ты цел? спросил Омтев. Да, сказал Влад. И я тут один. Это хорошо, сказал Омтев. Двигай ко мне. Уже бегу, сказал Влад. Я встречусь с чем-нибудь опасным по дороге. Никаких гарантий. Ясно, сказал Влад. И у него был ещё один вопрос, который он никак не мог не задать, и он его задал, уже пересекая разваленный периметр и двигаясь по территории госпиталя. Что там с Меншиковым? Он рядом, сказал Омтев. С ним всё сложно. А ты изменился, сказал Меншиков. Стал сильнее, быстрее, получил больше контроля. Не спа? Как это тебе удалось? Ломтев не ответил. Он смотрел на великого князя одновременно из двух миров. И в сером варианте Меншиков предстал перед ним в виде огромного древнего дерева, чьи корни перемещались под землёй, а вместо веток были гигантские змеи. Несколько корней вырвались из-под земли и попытались окутать его ноги. Несколько змей и ринулись к нему, раззивая свои пасти. И Ломтев почувствовал мгновенную слабость. Он ударил в ответ. Ударил голой силой, практически не целясь. Ударил мощно, страшно, обрушиваясь на хищное дерево с силой упавшего с небес метеорита. Корни юркнули обратно под землю. Дерево заметно уменьшилось в размерах. Змеи свернулись в клубок. Ломтев ударил еще и еще. Он месил противника своими виртуальными кулаками. Дерево вздрогнуло и замерло. Оно никуда не делось, но превратилось в статичный объект, который просто существовал, не проявляя агрессии, вообще никакой активности не проявляя, словно великий князь был вне игры. Я позабочусь об этом позже, решил Ломтев и принялся расчищать Владу дорогу. Когда он закончил, он коснулся миниатюрного передатчика в своём правом ухе. Ты цел? В сущности, он знал ответ на этот вопрос. Он ведь видел Владу в боевом режиме и ударил так, чтобы наверняка его не зацепить. Да. И я тут один. Это хорошо. Двигай ко мне. Уже бегу. Я встречусь с чем-нибудь опасным по дороге. Никаких гарантий, сказал Ломтев усилим мы сирозму размазываем по земле последнюю пару охранников. Ясно. Что там с Меншиковым? Ломтев посмотрел на великого князя. Тот стоял памятником самому себе, сложив руки на груди, словно закрываясь этим жестом от всего мира. Стоял почти по пояс, вбитый в растрескавшийся бетон. Не дышал, не моргал. Вообще никак не реагировал, но и не размазывался по полу тонким слоем, как того бы желал Ломтиев. Хотя его трудно было обвинить в недостатке старания. "Он рядом", сказал Ломтиев. "И с ним всё сложно". Возможно, выход на эту конфронтацию был самым глупым решением в его жизни, но сейчас он ни о чём не жалел.